Свободная пропаганда любых идей была в халифате неосуществима. Поэтому эмиссары доктрины, да и глашатые, выдавали себя за набожных шиитов. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно. Но вот где истинный закон забыт, от чего все бедствия и проистекают, А вот если его восстановить, то… Ну а тут он как бы спохватившись замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник крайне заинтересованный, просит продолжать, но проповедник, опять-таки, ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания, а затем, как испытание доброй воли прозелита, сумму денег на общее дело, сообразно средством обращаемого. Затем идет обучение, новообращенного учению об истинных имамах, потомках Али и семи пророках, равных Мухаммеду. Усвоив это, прозелит перестает быть мусульманином.